Древние еврейские денежные единицы. Динар то же самое, что Зуз, монета в 4 грамма серебра, равная 1/4 Села, 12 фундионов, 24 исар. Зуз смотри динар. Исар мелкая монета, 1/24 динара. Села денежная единица стоимостью около 20 граммов серебра. Фундион название монеты, равной 1/12 динара. Шекель ивритская, древнееврейская монета, учрежденная еще Мошера Бейну, согласно заповеди Торы, смотри шмот 30, 12, 16 раз в году все взрослые мужчины обязаны жертвовать на нужды храма половину шекеля. Мудрецы постановили, что это делают в первой половине месяца Адара, и что с первого Адара населению начинают напоминать об этом. Как говорит Мишна, первого Адара объявляют о шекелях.